160. -е. Не удивляйтесь, что простейшие примеры часто оказываются самыми выразительными. Отправляясь в дальние путешествия, люди надеются увидеть нечто привлекательное, иначе путешествие покажется им очень отвратительным. Также следует полюбить идею тонкого мира и миров дальних, Можно себя настолько запугать дальними мирами, что само продвижение к ним покажется недопустимым. Люди обычно настроены настолько мрачно ко всему потустороннему, что они уподобляются печальному путнику, растерявшему весь свой груз. Пусть люди озаботятся внушать себе лучшие возможности для успеха дальнего пути. Они вступят в страну мысли не может пострадать там прекрасномыслящий он войдет в отчий дом предчувствуя все благословенные сокровища также должен быть осмыслен и путь к братству